Колоннады. Женщины торгового конца, не занимающиеся торговлей или домашними делами, порой испытывают желание общаться с другими, подобными им, и тогда они приказывают своим носильщикам принести их к колонадам. Здесь они могут прицениваться к галантерейным товарам и пробовать напитки, шепотом обмениваться новостями щепетильного свойства и громко выкрикивать информацию, касающуюся всех присутствующих, и, по крайней мере, ощущать, что они, наконец, куда-то выбрались из дома. Было бы неверно думать, что все, что происходит под колоннадами, так уж тривиально, поскольку многое из этого впоследствии будет иметь большое влияние на окружающий мир. Но основная задача этого места заключается все же не в этом. Ведь письма являются не менее эффективным средством передачи информации. А отнести письмо в другой дом гораздо легче, чем перенести целого человека.